Очень расстроенная, Маня вышла на улицу и зашагала вдоль реки. Любовь до гроба, чем не мотив? Шекспир, к примеру, был уверен, что мотив. Мальчик любит девочку, отец девочки против, и мальчик убивает отца. Максим тогда позвал Паша. Маня слышала своими ушами, а теперь Паша собирается завербоваться на север и уехать навсегда. То есть получается, что он убийца? «Профессор Шапира ошибся в главном. Мальчик не гений, а злодей». Маня все шагала. Редкие прохожие попадавшиеся попадавшиеся навстречу здоровались, и Маня рассеянно здоровалась в ответ. «Маргарита, домработница, говорила, что Маша и Федя, дети Максима, должны вот-вот вернуться, наверняка уже приехали. Нужно непременно поговорить с Машей. Вряд ли мальчик подался в геологическую партию на Луну или куда угодно, не увидевшись с ней» хотя если он на самом деле застрелил отца девочки... Маня передернула плечами, словно ей стало холодно от этой мысли, и еще прибавила шагу. «Нужно узнать, выпустил следователь Раневский Дмитрий Львович Женю или все продолжает держать в кутузке. Если выпустил, имеет смысл сначала поговорить с ней, а уж потом с ее дочерью. Но с Пашей в это время может случиться все что угодно. И как быть?» Маня перебежала дорогу и шла теперь вдоль белой монастырской стены к распахнутым воротам. История которого насчитывает немало славных страниц. В XIII веке здесь открылось первое на северо-западе русских земель духовное училище. В XVIII веке на территории обители создали одну из первых духовных семинарий, славяно-латинскую. Экскурсовод говорил, слушала его почему-то только одна дама в элегантной шляпе и каких-то сногсшибательных одеждах. Маня обижала парочку, оглянулась, чтобы посмотреть на шляпу, и остановилась, как вкопанная. «Анна Иосифовна?» Дама неторопливо повернулась. Изумилась, но тут же справилась с собой. «Здравствуй, Манечка». Это прозвучало исключительно сердечно. У Мани опять в голове все подпрыгнуло, перемешалось и оказалось сверхтормашками. «Анна? Здесь, в Беловодске? Как она тут оказалась? Что случилось?» Собственно, все эти вопросы мания выпалила в лицо издательницы. «Почему ты так тяжело дышишь?» — осведомилась Анна Иосифовна вместо ответа. «Откуда ты бежишь?» «Из библиотеки». «Это прекрасно. Анна Иосифовна, вы давно приехали?» «Вчера?» «Зачем?» — Анна улыбнулась. «Полюбоваться красотами города». «Да ну, вы меня обманываете». «Конечно». — согласилась издательница. Взяла Маню под руку и попросила экскурсовода «Извините нас, пожалуйста». И повела писательницу прочь от монастырских ворот, где толпились люди. «Манечка, я счастлива тебя видеть. Я вас тоже, Анна Иосифовна, только это как-то неожиданно». Маня была значительно выше и крупнее Анны Иосифовны. Косилась на нее и переступала ногами осторожно, как лошадь в конюшне на лесопилке. Боялась задавить. «Я сейчас как раз осматриваю достопримечательности, но вечером жду тебя на ужин». Анна Иосифовна посмотрела ей в лицо, и Маня поняла, что отвертеться не удастся. Все будет по полной программе. Ужин и выволочка. Видимо, Анна затем и приехала, чтобы устроить ей хорошую выволочку. «Роман давно пора сдать, все сроки горят, а писательница отлынивает и тянет резину. Она несобранная, плохо организованная». «Анна Иосифовна...» проблеяла несобранная писательница жалобно. «Давайте вы прямо сейчас меня отругаете, а вечером не станьте, пожалуйста. Я с ума до вечера сойду». «Ты пишешь книгу?» спросила Анна таким тоном, что Маня моментально уменьшилась в росте. «Сколько уже написано?» «Анна Иосифовна, я вам все объясню». «Вот и хорошо. Поговорим за ужином. Я живу в гостинице «Палас Роял». Почему-то гостиницы в провинции всегда именуются паласами и роялами. Я предпочла бы название «Купеческое» или мещанская как Как-нибудь так. К семи часам. Анна Иосифовна, ты же куда-то спешила. Да мне нужно по делам. Гена тебя отвезет по всем твоим делам. Гена тоже здесь? Ну, конечно. Я уже не в том возрасте, чтобы бегать по городу, как ты, Манечка. Если её повезет Гена... Анна моментально узнает, что дела у неё не где-нибудь, а в следственном комитете. Этого никак нельзя допустить. «Спасибо, Анна Иосифовна. Тут совсем рядом. Я уже почти пришла. Мне вон туда». И Маня неопределенно махнула рукой. «Не нужно гены». Анна все поняла. Девочка не хочет, чтобы водитель узнал, куда она направляется. «Ну что <говорит> же. Тогда до вечера, Манечка. Я буду тебя ждать». И Анна ее отпустила. Маня поклялась, что будет, и помчалась. Собственно, она понятия не имела, где ей теперь искать следователя Раневского и этот самый следственный комитет. Она и была-то всего раз, приехала на такси. Вот ужас. Должно быть, и дела у писательницы Покровской совсем плохи. Если уж сама Анна Иосифовна отправилась в другой город, путь совсем не близкий, чтобы встретиться с ней. От страха перед предстоящим разговором у Мани внутри все как будто корчилось. Алекс не одобрял ее страхов и не верил в них. «Ты взрослый человек», — говорил он с раздражением. «Ты должна сама отвечать за себя. Почему ты позволяешь всем подряд тобой управлять, поучать, заставлять?» Маня отвечала, что не всем подряд, а только близким и тем, кто на самом деле что-то понимает в жизни, в отличие от нее, Мани. «Если ты ничего не понимаешь в жизни, отправляйся набираться опыта», — сердился Алекс. «Поезжай по городам, встречайся с людьми, слушай внимательно, что они говорят, смотри во все глаза, что они делают». «Или ты не сможешь писать». Маня, которая ездила намного больше него и с людьми встречалась регулярно, он ненавидел встречи и всегда отказывался от них, полностью с ним соглашалась. Она должна узнать жизнь настоящую, а не книжную. Только тогда она станет полноценным писателем. Но пока еще не стало, и до ужаса боится грозного издателя, лукавых интервьюеров, выступлений в больших аудиториях. Забежав за какой-то угол, Маня достала телефон и посмотрела в навигатор. Оказалось, что ей нужно совсем в другую сторону, как раз к библиотеке и еще дальше. В кабинет Раневского Маня ввалилась вся красная, потная и первым делом попросила попить. «Тренируйся!» — сказала она, когда следователь налил ей воды из графина. Мане показалось, что вода предназначена была для дохлого цветка, пылившегося на подоконнике. «На будущий год полумарафон побегу». И с залпом выпила. До чего вкусной была вода в ведре на лесопилке. И до чего это оказалось скучной. Просто какая-то бесцветная жидкость из графина. Следователь со своего места наблюдал за ней. Так и есть, ненормальная. Ну, то есть довольно симпатичная, конечно, только слишком высокая, как солдат роты почетного караула. Очки, волосы короткие, сразу видно из столицы. И одета по столичному, с придурью. Джинсы с дырками и цветными заплатами, белая рубаха с какими-то хвостами, завязанными так и сяк, и при портфеле вместо дамской сумочки. Мария Алексеевна, я вас вызвала, чтобы записать ваши показания. Вы должны под протокол ответить на мои вопросы. Легко. Писательница кивнула. «Слушайте, Дмитрий Львович, вы установили, где сейчас находится Павел Кондратьев. Вы его искали?» «Искали, не нашли». «А как вы его искали? В общежитие съездили?» Раневский рассердился. «Мария Алексеевна, отвечайте на мои вопросы, своих не задавайте. У меня времени нет с вами возиться». «Вы разве со мной возитесь?» заинтересовалась Поливанова. «Мне он очень нужен, Кондратьев. Я должна передать ему привет от профессора Шапира». «Мария Алексеевна!» В очередной раз, отвечая на одни и те же вопросы, Маня думала, как бы ей привлечь следователя к расследованию. Он мог бы оказаться полезен. «Дмитрий Львович», — сказала она, расписавшись на каждом листе бумаги. «Можете мне рассказать о брате Максима? Я слышала, у него был брат». «От кого вы слышали?» «От Романа Сорокалетова». «Он сказал, что Максим с братом почти не общались. Вроде бы этот брат сидел в тюрьме. Он до сих пор сидит?» «Освободился 20 лет назад. Больше они не привлекался». «А за что он привлекался?» «За хулиганство. Какого рода?» Раневский хотел было рассердиться, но не стал. «Она ему нравилась, эта писательница. Нужно хоть почитать, что такого она пишет, что ли. Впрочем, она ведь детективы строчит, следовательно, фигню всякую». «Так за что его посадили?» «Они с друзьями табачный киоск перевернули». «Как? Ну так». «Поставили на крышу». «Зачем?» «Хулиганство», — повторил Раневский и почесал себя за ухом. Все бы ничего, но они его с киоскёром перевернули». «То есть внутри был киоскёр?» Раневский кивнул. Они посмотрели друг на друга, и вдруг Маня захохотала, представила картину. Исследователь захохотал вместе с ней. «Дали три года. Отсидел он полтора, и с тех пор больше киосков не опрокидывал. Ну, не судился точно». «А где он был, когда убили Максима?» «Пока не установлено». «А вы его нашли?» «Ищем». Маня немного подумала. «Я уже нашла», — сказала она. Никит работает на лесопилке в заповеднике. У него их несколько лесопилок». «Откуда вы знаете?» «У нас там все друг друга знают» писательница Покровская махнула рукой. Чужие не ходят, своих не так уж много. «Вы что, знакомы?» «Ну да». Он меня подвозил, когда дядя Николай потерялся. Я вам сегодня утром говорила, что дядя Николай может быть где угодно. А вчера мы с Леликом, это моя подруга, гостили у него на пилораме, в смысле у Никиты, а не у дяди Николая. И я увидела фотографию на стене, точно такую же, как у Максима. А Роман сорокалетов сказал, что у Максима был брат. Я сложила два и два, и получилось, что Никита и есть брат. Они на той фотографии маленькие совсем. «У вас есть его телефон?» — спросил следователь и тяжело покраснел. Еще не хватает телефона и возможных подозреваемых спрашивать у свидетелей. Непрофессионально, глупо». «Есть», — сказала Поливанова. «Он нам обещал сарай поправить, оставил телефон. Я вам скину». «Послушайте, Дмитрий Львович, мы должны найти Пашу Кондратьева. Это задача номер один». И проверить алиби Никиты. Это задача номер два. Хотя, если они не общались, зачем бы Никита стал в брата стрелять? А с другой стороны, если они не общались, почему держали одинаковые фотографии в таком месте, где бывали каждый день? «Мария Алексеевна», — начал Раневский грозно, но она перебила. «Называйте меня Маней, мне так удобней». «Мария Алексеевна, расследование — это вам не детектив писать. Я категорически запрещаю вмешиваться. Езжайте в Москву». «Вас там еще раз опросят». «А Женя?» — не слушая спросила писательница. «По-прежнему в КПЗ?» «Освободили», — словно по инерции ответил Раневский и снова взвился. «Вас это совершенно не касается. Мария Алексеевна, послушайте меня. Вам надлежит выехать в Москву, и чем скорее, тем лучше. Оттуда пришел запрос. Вас вызовут в Следственный комитет РФ для дачи показаний. Москвичи тоже будут заниматься этим делом». Мани сделала большие глаза. «Федералы? Заниматься убийством в Беловодске?» «Мария Алексеевна, зовите меня Маней. Вы должны вернуться в Москву и ждать вызова из комитета». Мани секунду подумала и заключила. «Ну, в крайнем случае, они разыщут меня по телефону. Вы же наверняка передадите им все мои данные, включая паспорт, прописку и СНИЛС». Раневский совершенно изнемок План выдворения национального достояния из Беловодска терпел сокрушительный крах. «Мария Алексеевна, снился тут совершенно ни при чем, и я повторяю, вам надлежит выехать в Москву сегодня же». «Хорошо, хорошо», — легко согласилась Маня. «Я выйду вечерней лошадью». «Послушайте, Мария Алексеевна, понимаете, Дима, если мы не разыщем Пашу Кондратьева, с ним может случиться беда». Он признался своей подруге Карине Степанян, что виноват в смерти Максима и теперь собирается завербоваться в геологическую партию, дурачок». «Что?» — заревел Раневский. «Кондратьев признался в убийстве, и вам это известно, и вы молчите?» «Как молчу? Я как раз говорю, вот сейчас». «Так, Мария Алексеевна, давайте я подпишу вам пропуск». Раневский поднялся. «И, -и давайте того. Идите. Сегодня вечером наша машина отвезет вас на вокзал. Поезд в 21 с копейками». «Спасибо большое». Маня протянула ему бумажку. «Меня отвезет дядя Николай, если мне куда-нибудь понадобится». «Дим, мне кажется, нужно сейчас все силы бросить на Пашу. Понимаете, он говорит, что виноват, но это может означать все что угодно. Ему 21 год или что-то около, а они все в этом возрасте бредят. Может, он ему нахамил Максиму, а теперь страдает и думает, что виноват. Забирайте пропуск и уходите». «Давайте так договоримся. Вы сейчас же займетесь поисками, и я тоже. А к вечеру созвонимся и, как сейчас говорят всякие болваны-чиновники, сверим часы». Раневский взял со стола карандаш, сломал его и кинул обе половинки на пол. Маня посмотрела на обломки. «Поняла», — бодро сказала она. «Это означает... Ух, как я зол! Ну, тогда до свидания, Дмитрий Львович». «Я пришлю машину к первому посту на въезде в заповедник сегодня к восьми вечера». «Не нужно так затруднять себя», — сказала Маня. «Если мне понадобится, я позвоню дяде Николаю». До вечера Маня металась по Беловодску на такси, просадила кучу денег. Она побывала в общежитии сельхозакадемии, ничего там не добилась, Потом у профессора Шапира, который опять оказался в поле, а не в деканате. Профессор подошел к делу поисков паша Кондратьева со всей ответственностью и повел Маню в парк, где на практике работали какие-то студенты, заранее сдавшие экзамены. Среди них оказался Андрей Приходько, которого Шапира характеризовал как Бестолыч. Бестолыч Приходько оказался длинным, как жердина, худым, как спичка, лохматым, как пес породы афганская борзая, растерянным парнем. «Он никаких экзаменов заранее не сдавал, а отрабатывал хвосты по лабам», — так он объяснил Грозному Шапира. а други Паши он ничего не знал. Бормотал, что видел его в последний раз в общаге. Тот собирал рюкзак, чтобы отправиться в геологическую партию. «Какая партия?» — ужаснулся Шапира. «Что еще за партия? А диплом? Аспирантура?» Приходько отводил глаза, сокрушенно кивал головой, соглашаясь с профессором. И Мане показалось, что, несмотря на весь свой простодушный и недотёпистый вид, парень знает больше, чем говорит, и пожалела, что явилась вместе с профессором. В одиночку она вытянула бы из приходька больше. «Паша что-нибудь говорил об отце Маше?» — спросила она, когда Шапира перестал брониться. Приходька стрельнул глазами в профессора и пожал плечами. «Это означает «да» или «нет», — настаивала маня. «Вы с ним говорили про Максима, Машиного отца?» «Я... это... пойду, проводы сниму», — пробормотал Приходько. «А то там высохнет все. И сиганул через ограждение. «Какой отец?» — вслед ему пробормотал Шапира. «Какой Маши!» «Маша и есть трагическая любовь Паши», — сообщила Маня. «Помните, вы рассказывали, что у него была как раз такая? Максим — ее отец этой самой трагической любви». Именно в ее семье он работал садовником, для того, чтобы видеться с Машей, а ее услали в Москву все как положено. Какие подробности? Удивился Шапира. Маня думала о том, что от приходька она тоже ничего не добилась, и дело не двигается с места. И где прячется влюбленный и напуганный мальчишка, по-прежнему неизвестно. И самый худший вариант, этот самый мальчишка может оказаться убийцей. Ну, это в том случае, если Шекспир прав. Конец таких страстей бывает страшен. И предстоящий ужин не добавлял Мане никакого оптимизма. Даже переодеться она не успеет. мучаться в заповедник и обратно у нее уже не оставалось времени. Попрощавшись с Шапира, Маня побрела по улице. Просто так, куда-то. Остановилась перед зеркальной витриной магазина и посмотрела на себя. Да уж. щеки красные, лоб влажный. Волосы торчат в разные стороны, как у Иванушки-дурачка из старой сказки. Очки скособочены на одну сторону. Рубаха вся измята и несвежа. Уж такое у них свойство у белых рубах. Через пять минут становиться мятыми и несвежими. Маня поправила очки и немного пригладила волосы. Лучше не стало. Она вздохнула, вытащила телефон и посмотрела навигатор. Ходу до гостиницы «Палас Роял» было всего ничего. Здесь, в Беловодске, все близко. Маня опять вздохнула. Эх, как славно она провела бы вечер, если б не Анна. Вернулась бы в Щеглово. Наверняка Лёля наготовила вкусного. Особенно хороши были Лёлины рубленые котлеты. Маня таких не делала. Ленилась, слишком много возни. А прилежная Лёля никогда не ленилась. Всю жизнь она прожила одна, тащила на себе дочку Марфу со сложной болезнью нервной системы. Маня никогда не могла запомнить, как называется болезнь, какой-то синдром. По сравнению со всеми остальными усилиями, которые Лёле приходилось прикладывать к жизни, изготовление рубленых котлет было отдыхом и баловством. Итак, наверняка Лёля наготовила вкусного. Маня обнялась бы с Волькой, потрясла его за лапы, сказала ему, что он «смиренный аббат». Потом нацепила бы безразмерные цветастые штаны и такую же ковтёнку, летний костюм. Маня обожала странные одежды. И они уселись бы на террасе ужинать и пить чай, рассказывать друг другу, как прошел день, чего лучше. А потом она долго думала бы о своем расследовании. Должно же оно продвинуться. Ну, хоть куда-то. Маня шла все медленнее. Ноги сами как-то постепенно останавливались и, наконец, совсем остановились. Нужно позвонить Сираневскому, вот что. Может, он нашел Пашу Кондратьева. Мария Алексеевна, я вас жду в 9 на платформе, объявил следователь, когда она спросила про Пашу. Вы помните? Да помню я, ответила Маня с досадой. Но вы же понимаете сами, что я никуда не поеду. И вообще, явился мой издатель, я с ним ужинаю. А, протянул Раневский после паузы и добавил непонятно. Ну, тогда сами разбирайтесь. Маня не обратила внимания. Дима, «Вы видели какие-нибудь документы Максима? Бумаги, что-нибудь?» «А в чем дело? Вам не попадалось описание или счет за украшения?» «Какие украшения? Жемчуг с изумрудами и бриллиантами, колье и серьги, на вид страшно дорогие». «Ничего мне не попадалось, никаких украшений. Мария Алексеевна, если вам что-то известно, вы обязаны сообщить следствию, то есть мне». «Следствию, то есть вам, я уже сообщила, что Никита работает в заповеднике, а Паша Кондратьев пропал. Если вы его найдете, позвоните мне обязательно, Дима». И Маня нажала отбой, не дожидаясь, когда он заорёт.